Как показала дальнейшая практика, далеко не все ансамбли, имеющие состав, номинально соответствующий тому, что стало принято считать рок-группой, то есть внешне похожие на группу, относятся к рок-музыке. Одним из главных отличительных признаков рок-группы по сравнению с эстрадными гитарными ансамблями или, как было принято в СССР, называть их ВИА, является то, что авторами текстов музыки И оркестровки выступают сами исполнители. Это создает особую атмосферу сплоченности, стилистического единства и смысловой целенаправленности. Поэтому весьма важным принципом существования рок-группы стало относительное равноправие всех ее членов, что обеспечило успешность метода коллективного творчества. Об этом говорят еще и те факты, что у подавляющего большинства рок-групп в названии нет имени руководителя. Каждая группа придумывала себе особое название. Если в интервью с известными рок-группами журналисты пытались выяснить, кто же у них главный, то обычно ответа не получали. Если в джазовой традиции малые или большие составы назывались по имени лидера, например, «Оркестр Каунта Бейси» или «Трио Билла Эванса», то в рок-традиции это стало лишь редким исключением. Рок-культура, напротив, принесла с собой бесконечное разнообразие названий групп, чего не было до этого в джазовой традиции. Существуют и многие другие приметы для определения того, что же есть рок-музыка в чистом виде, что ее имитация, а что вообще не имеет к ней никакого отношения. Критерии эти со временем трансформируются и нередко носят субъективный характер. Мы же, касаясь чисто профессиональных вопросов, исполнительства и аранжировки, постараемся коротко проанализировать основные отличительные черты рок-музыки, а также показать ее неразрывную связь с окружающей музыкальной культурой. В рассуждениях, которые последуют, не учитывается воздействие на рок тех явлений, которых мы еще не касались в предыдущих статьях. Негритянского фанки-соул и диско, панк-культуры и новой волны, стилей евродиско и электропоп, движение хип-хоп. Главным образом пока остаемся в рамках золотого века рок-музыки, период 1966-1975 годов. Говоря о ритмических особенностях рок-музыки, лучше всего прибегнуть к сопоставлению с джазом – искусством, где впервые зародились профессиональные понятия «драйв», «свинг» или «бит» где от музыканта требуется не просто развитое чувство ритма, а наличие специфической эмоциональной энергии и особого исполнительского чувства, а также умение передать все это слушателю. В этом смысле джаз и рок подчиняются абсолютно одним и тем же законам и требованиям. Но при наличии общих черт ритмика этих двух жанров во многом различно. Среди специалистов утвердилось мнение, что джаз базируется на свингующем ритме, имеющем в основе триольное деление четверти на две неравные восьмые – а рок-музыка имеет в основе ровный ритм, так называемый ритм 8-8. Это верно лишь в ряде случаев. На самом деле, как показывает простой анализ, разница не в этом. В принципе, вся основа ритм-энд-блюза и рок-н-ролла с самого начала была свинговой, триольной, то есть абсолютно такой же, как в традиционном джазе. Но в 1959 году произошло как бы присыщение свингом, причем одновременно и в джазе, и в поп-музыке. Пионер джазового авангарда Орнетт Коулмен выпускает свою первую пластинку The Shape of Jazz to Come с пьесами на 8 8 А появившийся с легкой руки Чабби Чекера Твист, а также Шейк, вытесняет триольный рок-н-ролл. Несколько позже такие джазмены, как Чарльз Ллойд, Хоррес Сильвер и Эдди Харрис, также переходят на ритмическую основу 8 8 а в сфере рок-музыки, особенно в стилях блюз-рок или хард-рок, музыканты продолжают использовать или по-своему совершенствовать свинговый драйв, который, правда, реализуется здесь несколько иным способом, чем в джазе. Так что, на мой взгляд, джаз и рок разделяет не столько триольная ритмическая концепция, сколько сама манера исполнения, моменты стиля, прежде всего на ударных и неразрывно связанных с ними инструментах ритма. Группы. В джазе, начиная с 40-х годов, со времени появления так называемых комбо, то есть малых составов с комбинированным набором инструментов, образовалось понятие «ритм-секция». Как правило, это означает совокупность исполнителей на таких инструментах, как ударные, контрабас и фортепиано. На основе ритм-секции составляются квартеты, квинтеты и секстеты путем добавления, чаще всего, духовых инструментов. Функции трех участников ритм-секции были четко разделены, создавая вместе ритмико-гармоническую фактуру, служившую опорой для изложения темы и исполнения исполнения импровизаций. В оркестровых тутти, когда все играют вместе, аккомпанемент ритм группы обычно фиксированный, записанный на ноты или выученный. Но когда начинает играть солист, импровизатор, то здесь ритм группе дается полная свобода и допускается взаимодействие между ее членами. Таким образом, аккомпанемент меняется в зависимости от того, что и как играет импровизатор. Что же представляет собой игра барабанщика в джазовом комбо? Неважно в каком стиле, будь то современный свинг, бибоп или хард-боп, ритмический пульс достигается ударами палочки правой рукой по тарелке, восьмыми или четвертями. Кроме того, используется звук закрывающегося хай-хета на второй и четвертой долях. Удары левой рукой по малому барабану и правой ногой по бочке – прошу извинить за жаргонное обозначение большого барабана, принятое в среде джазменов и рок-музыкантов – носят более или менее свободный характер. Таким образом, барабанщик использует удары по малому и большому барабанам не монотонно, а лишь там, где надо подчеркнуть фразу солиста, обострить ритм исполнением неожиданных синкоп, Кстати, в старом довоенном свинге бочкой играли ровно, ударяя на каждую четверть, держа ритм. В послевоенном модерн-джазе от этого отказались. Но монотонность ритма и игра бочкой на каждую четверть вернулась уже в 70-х в музыке диско. Кроме бочки, малого барабана хай-хета и тарелок, в ударной установке есть еще барабаны под названием томы. Они крепятся главным образом на подставке высоко над бочкой и используются для исполнения сбивок или брейков, то есть специальных рисунков, обычно завершающих какой-либо музыкальный отрезок, подчеркивающих крупные элементы формы. Акомпанирующая партия джазового баса, исполняемая на акустическом контрабасе, выполняет ритмико-мелодическую функцию, представляет собой регулярный ритмический рисунок, который строится по принципу опевания нижних нот проходящих аккордов, так называемый гуляющий бас. Это мелодия, но состоящая в основном из ровных нот четвертей, которые должны абсолютно сливаться ритмически с игрой барабанщика, иначе такое сочетание ритм-группой не назовешь. Совершенно иной принцип тандема ударных и бас-гитары в традиционной рок-группе. Техника игры рок-барабанщика в корне отличается от джазовой по многим параметрам. Необходимость создания ровного монотонного драйва, продиктованная танцевальностью самого ритм-энд-блюза, привела к изменению роли бочки и малого барабана, к изменению самого звука ударных инструментов, стали иными звукоизвлечение, настройка и звучание барабанов. Схема простейшей партии ударных отражающих главный принцип. Бочка акцентирует сильные доли, малый барабан слабые. Ровные восьмые ноты исполняются на хай-хете или тарелках. При этом звук из хай-хета извлекается ударом палочки в правой руке, а не только при помощи закрытия его тарелок. Мастерство игры рок-барабанщиков развивалось на основе этой схемы в сторону ее усложнения за счет более изощренного использования бочки при подчеркивании синкоп.